Глава 20 Два разговора. Сидя в инвалидном кресле возле окна, Энтони задумчиво смотрел на раскинувшийся перед особняком Кингсворда в парк. Он бы сказал, что сцена, которая предстала его глазам в комнате Розы, выбила у него почву из-под ног, если бы у него были ноги. С самого начала он отдавал себе отчет в том, что Роза — невеста его брата. Однако слова Розы о том, что ее вовсе не радует перспектива стать женой Райана, дали ему надежду. «Она не заинтересована в браке с Райаном», — говорил он себе. «Для нее он нежеланный муж. Он понимал, увлечься Розой было плохой идеей, но избежать этого не смог. С первого дня его влекло к ней. Ее невинное признание, что она сразу прониклась к нему симпатии, не оставили его равнодушным, взволновали его сердце, заставив биться быстрее». всю жизнь он жил в тени своего брата рай унаследовал титул райн был героем награжденным королевской печатью неприкосновенности за то что на десять лет смог закрыть границу кузина сибилл всю жизнь была влюблена в райна и Энтони знал что она лелеет мечты о браке с его братом райан отлучался из особняка когда у него возникала необходимость он мог неделями жить в их столичном доме в гластоуне тогда как энтони был прикован к особняку наконец райн привел в дом невесту В жизни старшего брата постоянно происходили какие-то события. Он был свободен и по своему усмотрению распоряжался своей жизнью. Жизнь в тени. Таков был удел Энтони. Появление Розы стало светом, который разогнал эту тень. Но в конечном итоге сердце Розы тоже досталось Райану. После того, что он сегодня увидел, Энтони больше не мог себя обманывать. Он знал. С самого начала знал, что Роза полюбит его брата. Так было всегда. Каким-то образом люди всегда попадали под влияние Райана. Однако, если с этим Энтони еще мог бы как-то смириться, то с тем, что в тени его жизни происходило нечто такое, о чем он даже не подозревал, смириться было нельзя. Открылась дверь, и в его комнату вошли. Он уже знал, что это Райан еще до того, как тот заговорил. «Ты хотел меня видеть, Энтони?» «Осторожность, вот что слышал в его голосе Энтони. И сейчас он вдруг понял». Эта интонация всегда присутствовала в голосе брата, когда тот говорил с ним. Развернув кресло от окна, Энтони посмотрел на Райана. «Недоверие. Вот что он видел сейчас во взгляде брата. И ведь так тоже было всегда. Энтони просто не мог найти объяснение тому, что время от времени райн смотрит на него так, будто сомневается в нем или проверяет его. Эта странность всегда почти незримо присутствовала в жизни Энтони». Он смутно чувствовал, но не мог до конца сформулировать, что смущает его в старшем брате. И вот сейчас, впервые, это напряжение, которое постоянно присутствовало между ними, оформилось в ясную мысль. Райан смотрел на него, как на чужого. Нет, не всегда. Энтони часто видел во взгляде старшего брата и любовь, и привязанность, и беспокойство о нем, но... Время от времени появлялся вот этот странный взгляд и интонация, как будто Райан проверял его. Хотел убедиться, что перед ним действительно его младший брат, а не кто-то другой. «Кого ты видишь во мне?» — мысленно сейчас спросил Энтони, глядя на Райана. А вслух, улыбнувшись, лишь одними краями губ сказал. «Пока тебя не было, кое-что произошло». Брови райна тотчас сошлись на переносице, как будто он напрягся. «Что?» — коротко спросил он. Энтони несколько мгновений молчал, потом прокрутил колеса инвалидной коляски, отъезжая от окна. «Я случайно услышал разговор прислуги», — начал он. «Мое кресло нашли пустым возле реки в роще. Дженкинсон позвал слуг, чтобы помогли меня найти. И в итоге они нашли, лежащим без сознания на пастбищах. Дженкинсон запретил слугам говорить мне об этом. И я бы не узнал, если бы случайно не услышал разговор двух служанок». Они удивлялись, как молодой господин Энтони мог оказаться так далеко без своего кресла, ведь он не ходит. Дженкинсон сказал им, что это, очень вероятно, была попытка похищения. Энтони поднял голову и посмотрел брату прямо в глаза. «Дженкинсон ведь уже рассказал тебе об этом происшествии?» Райан прочистил горло и кивнул. «Да, меня уже поставили в известность». Энтони сделал паузу, не отводя взгляда от брата, потом спросил. «Ты тоже думаешь, что меня пытались похитить?» райн ответил не сразу. Некоторое время он пристально смотрел на Энтони, потом сделал глубокий вздох. Полагаю, это единственное, что могло произойти, — ответил он. По-другому это происшествие никак не объяснить. Он опять прочистил горло. Я как раз хотел попросить тебя, Энтони, не отлучаться одному из особняка. В прогулках тебя может сопровождать Дженкинсон, я уже велел ему присматривать за тобой внимательнее. То есть охранять тебя. В особняке ты будешь в безопасности. Энтони выслушал брата, тоже помолчал и, с сожалением поджал губы. «Боюсь, Райан, что даже в особняке безопасно Лицо брата снова напряглось. «Что ты хочешь сказать?» Незадолго до того дня, как меня нашли на пастбищах без сознания, поутру я обнаружил на подошве моих туфель налипшую грязь. Как после прогулки. Дженкинсон клялся, что чистил мою обувь накануне вечером. Но даже если бы он не делал этого... Энтони внимательно следил за лицом брата, но оно оставалось непроницаемым. Комки грязи обычно остаются на колёсах моей инвалидной коляски. По понятным причинам. Но не на обуви. А ещё в то же утро я обнаружил следы на подоконнике. Грязные следы от моих туфель. Что думаешь?» Райан не отводил взгляд, он как будто задумался. Наконец сказал. «Похоже, ты прав. В особняк кто-то проник. Не волнуйся, я займусь этим». Прикажу слугам внимательно осмотреть все помещения в доме и на территории поместья. Энтони задумчиво хмыкнул. «Однако зачем кому-то проникать ко мне в комнату и даже похищать меня? Какая во мне ценность?» Райан подумал и ответил. «Возможно, кто-то, используя тебя, хочет что-то получить от меня?» Это звучало правдоподобно, и Энтони наверняка поверил бы, если бы не одно «но». «Мне нужно отдать все необходимые распоряжения», — сказал Райан и улыбнулся. Надеюсь, ты составишь сегодня компанию за ужином мне и Розе. Энтони с ответной улыбкой кивнул. Райан уже взялся за дверную ручку, когда Энтони остановил его последним вопросом. «Я только одного не пойму. Зачем похитителю нужно было надевать мои туфли и ходить в них, оставляя следы? Ты не знаешь, Райан?» Его старший брат замер и повернулся не сразу. А когда бросил на него взгляд через плечо, его лицо было уже привычно непроницаемым. «Не знаю, Энтони». Теряюсь в догадках. Но я подумаю об этом». Когда за ним закрылась дверь, Энтони какое-то время никак не мог отвести от нее взгляда, будто все еще смотрел в спину Райана. Потом выдохнул, расслабляя плечи и откидываясь на спинку кресла. Зная, что брат уже не сможет услышать его, Энтони тихо произнес. «Ты лжешь мне, Райан». Магов, которые скрывали свои лица под капюшонами и ходили в черных мантиях, называли тенями. Тени имели самый низкий статус в гильдии магов и воспринимались как прислуга. У каждого статусного мага была своя тень, иногда их было несколько. Они носили одинаковую одежду и казались безликими, поэтому отличать их друг от друга было сложно. Однако для опытных магов это не составляло труда. Магистр Дигри был опытным магом, поэтому тень первого старейшины он узнал тот же час, как тот явился к нему в кабинет. По походке, по особому наклону головы, под тем неприметным деталям, которые за годы наблюдений помогают безошибочно определять, кто перед тобой, даже не видя лица. «Первый старейшина хочет встретиться с магистром Дигри», — доложил тень. Отказывать было нельзя, и магистр, закончив все свои дела в этот день, отправился навстречу. В кабинете первого старейшина, как всегда, было сумрачно. Хозяин кабинета не любил свет, поэтому окна всегда были занавешены темными портьерами, между которыми слуги оставляли узкие зазоры, сквозь которые первый старейшина следил за гостями, пребывающими в Валтурхолл. В любое время суток кабинет освещался газовыми лампами и люстрами. Сейчас на массивном дубовом письменном столе в кабинете была зажжена всего одна газовая лампа. В паре метров от стола спиной к магистру Дигри в кресле сидел первый старейшина, чуть отодвинув рукой одну из портьер и через образовавшийся зазор, глядя в окно. «Старейшина Мордглаз, вы хотели говорить со мной?» — спросил Дигри. Рука, придерживающая портьеру, опустилась. Ладони легли на колеса инвалидного кресла и чуть крутанули их, чтобы отъехать от окна. Когда кресло развернулось, сидящий в нем человек посмотрел на гостя. Магистр Дигри давно привык к ужасным шрамам, рассекающим всю правую сторону лица, в которое сейчас смотрел, как и к полностью белому без зрачка и радужки правому глазу. Они не внушали ему ужаса, как в тот день, когда Дигри увидел Моргласа впервые. Тогда ему было немногим больше двадцати. С того дня прошло два десятка лет, и теперь Дигри пугали совсем другие вещи. Например, тот факт, что за эти годы Морглас совсем не изменился. Он все так же втайне управлял гильдией магов. Человек, которого между собой другие старейшины называли теневым магистром. Как вышло Дигри, что Райан Кингсворт вернулся в глаз тон значительно раньше положенного? Голос Мордглоса был похож на карканье старого ворона. Разве он не должен был на несколько дней остаться возле границы вместе с отрядом боевых магов? Дигри незаметно сделал глубокий вдох. В дороге случилось что-то непредвиденное, и Кингсворт изменил планы. «Так мне доложили», — ответил он. Седые кустистые брови Моргласа тяжело нависли над глубоко посаженными глазами. «Ты помнишь, что я велел тебе, Дигри? Твои люди в отряде должны были задержать его любой ценой». Дигри снова сделал паузу и ответил спокойным голосом. «Во главе отряда был Бальтазар лесрейд Вы знаете, насколько влиятелен этот род, и, вне всяких сомнений, в случае чего Лесрейт стал бы на сторону Кингсворда. Из-за Лесрейта остановить Кингсворда было невозможно». и конечно это не ты позаботился о том чтобы молодой лесрейт присоединился к отряду магистр дигри невозмутимо ответил нет старейшина мордглас это было желание самого бальтазара лесрейта по крайней мере это то что знаю я но не исключаю что об этом его попросил сам Кингсворт. мордглас молчал впиваясь в него своим единственным зрячим глазом однако в этот момент дигри казалось что именно слепой белый глаз сейчас видит насквозь все его мысли И Дигри поступил так, как всегда поступал, когда чувствовал, что его пытаются подавлять. Парировал. «Если тебе задают неудобные вопросы, пытаясь прижать тебя к стенке, просто сделай то же самое». «Однако, старейшина Мордгласс, я так и не знаю, зачем вам было нужно задержать Кингсворда границы». Мышца правой щеки Мордгласса дернулась, словно от досады. Уродливые шрамы исказились, превратив на миг лицо в жуткую гримасу и сделав Мордгласса похожим на демона. «Тебе это не нужно знать, Дигри. Можешь идти». Магистр Дигри с почтением кивнул и направился к выходу. Выходя из кабинета первого старейшины, он уповал на то, что слепой глаз старика все же не способен видеть людей насквозь. Больше всего Дигри хотел бы скрыть, что на самом деле именно он лично просил Бальтазара Лесрейта присоединиться к отряду, но держать эту просьбу в тайне Магистр Дигри давно втайне наблюдал за старейшиной Моргласом. И ему очень не нравились выводы. которую он сделал из своих наблюдений. Когда за Дигре закрылась дверь, мордглас прохрипел в пустоту. «Кажется, пора сменить магистра. Этот становится слишком своевольным». Он развернул инвалидное кресло и снова подъехал к окну. Поднял руку и чуть отодвинул портьеру, чтобы по привычке посмотреть на подъездную дорожку Валтурхала, как вдруг на плечо его легла чья-то рука. Мордглаз дернулся, поворачивая голову. Он совершенно не слышал, чтобы кто-то приближался к нему или даже входил в кабинет. Но его остановил чужой голос. «Не поворачивайтесь, Мордглаз, если, конечно, хотите жить». Однако Мордглаз успел повернуться. Нет, он не видел того, кто стоит у него за спиной. Но он повернул голову ровно настолько, чтобы увидеть почерневшие до угольной залы костлявые пальцы с длинными и заостренными словно у зверя желтоватыми когтями сердце моргласа пропустило один удар страх на миг сжал внутренности рука лежащая у него на плече не могла принадлежать таинственному визитеру голос того кто говорил с ним шел почти от самой двери кто вы глухим шепотом спросил первая старейшина человек за спиной усмехнулся Разве это не выискали встречи со мной Мордглас? Ради чего пытались даже убить это дитя, которое одной крови со мной? Что ж, я решил уважить ваше желание. Я здесь. Мордглас задрожал всем телом, но в этот раз не от страха. Он выдохнул. Эбенезер Торн.